Предложение пришлось как нельзя кстати. После визита к бухгалтеру Конор истрепал Брэди все нервы, и сегодня она чувствовала себя особенно подавленной. В деревне знают, что Джерри умеет читать мысли. Эта женщина — ясновидящая, все так говорят. Конечно, с годами это породило массу сплетен и слухов. Брэда слышала всякие... Рассказни, которыми матери делились с дочерями, которые уже сами теперь стали бабушками. Большинство слухов просто смехотворные. Одни утверждали, что Джерри жила в монастыре. Или это была коммунна. Другие говорили, что в прошлой жизни она была монахиней, сестрой и иеремией. Некоторые говорили, что ее настоящее имя Джеральдин, но в точности никто ничего не знал. Что все могли сказать наверняка, так это то, что она была травницей, целительницей людей и животных и определенно обладала даром. Она не толковала карты и не гадала, у нее не было времени на весь этот бред, как она это называет. Но если кто-то в беде или скорбит, она приглашает его посидеть у себя, и посетитель всегда уходит успокоенным, воспрянувшим духом и трепещущим перед ней еще больше, чем раньше. Но Брэда знала Джерри всю свою жизнь. Настоящую Джерри. Женщину, личность, незаслоненную даром, свою самую дорогую подругу и старшую сестру, которой у нее никогда не было. Брэда собралась было прогуляться пешком до коттеджа Джерри на озере. Сегодня она уже слишком долго провела в машине, но прогулка показалась ей тяжелой задачей, хотя было бы полезно размять мышцы. Растяжку ей уже сделали, мрачно подумала она. Все тянули и все не туда. Внезапно Чиепития с Джерри, такой спокойной и жизнерадостный, в ее уютном доме, полном милых домашних питомцев, показалось не просто заманчивым, а срочно необходимым. Прогулка заняла бы добрых пятнадцать минут. Брэда не хотела ждать так долго. Пять минут спустя она подъехала к приметной двери с открытой верхней половинкой, разогнав немногих кур и вызвав доброжелательное любопытство козочки и маленького ослика, чей нос она чесала до тех пор, пока он не начал трясти морды и морщиться. Джерри выглянула в дверь и помахала рукой. «Заходи, садись сюда, Брэда. Как твои дела?» Джерри наливает чай и подвигает Брэди булочку. «Даже не спрашивай». Бреда садится и делает хороший глоток. «Ох, мне это было нужно». Все настолько плохо?» «Не хуже, чем обычно. Ты сама знаешь». Джерри в курсе дел Брэда и сочувствует ей. «Как Ди? Есть новости?» Брэда качает головой. «Если есть, то я не слышала». Она уехала на ретрит. Не думала, что она жаждет духовного роста. Кажется, Джерри удивлена. Хотя все бывает в первый раз. А это не такой ретрит, о котором ты подумала, Джерри. Этот включает в себя йогу и солнце. Вроде бы это в Алгарбе. Ну, я думаю, ей полезно ненадолго выбраться из балианы. Джерри бурчит что-то успокаивающее и похлопывает Бреду по руке. С ней все будет в порядке, Бреда. Дела пойдут лучше. Думаешь? Бреда выглядит совсем несчастной. Я вот не уверена. Смотрится все не слишком хорошо. Ей нужно проконсультироваться с адвокатом, все выяснить, но с тех пор, как она ушла от мужа, она, кажется, только и делает, что бездельничает. Как будто пытается убедить себя, что ничего не произошло. Честно говоря, я в полном смятении. Как думаешь, ей удастся сохранить дом? Понятия не имею. Бреда пожимает плечами. А малышка Грейси? Как она? Что она знает? Поди догадайся. На днях она призналась, что услышала, как мама перед отъездом разговаривала по телефону и... Говорила, что папа сбежал и потерял все их деньги. Что ты ей ответила? Что она, наверное, слышалась и не должна беспокоиться. Что ее отец очень ее любит и вернется, когда уладит свои дела. Что еще я могла сказать бедной маленькой девочке? Джерри качает головой. У нее есть свое мнение насчет Ди. Джерри почти уверена, что эта девица не намерена решать свои проблемы. Вместо того, чтобы быть сильной ради своей маленькой дочери и пожилых родителей, отвечающих теперь еще и за позор зятя, Ди жалеет себя и закрывает глаза на ситуацию. «И эту манеру она не сейчас выдумала», — думает про себя Джерри. «По крайней мере, Энни теперь дома. Это ведь хорошо?» «Да, наверное». «Ох, понимаешь, Джерри, сейчас уже и не знаю». Бредер стирает руками лицо. Как прошел ужин? Джерри помнит, что Брэда нервничала по поводу первого вечера Энни дома. Как минимум, мы это пережили. Они с Конором были вежливы друг с другом, даже когда он сказал, что встретил Филиппа, хотя я предупреждала, чтобы он не затрагивал эту тему. Хотя Энни выглядит немного измождённой. Кажется, все неплохо. Но она в ярости из-за Джона. Если бы ты видела ее лицо, когда я сказала, что Ди уехала. Нет, я знаю, что сейчас неприятности везде, куда ни ткни, но я... Я бы просто не вынесла, если бы Энни весь вечер вела себя, как карающий ангел, изливающий возмущение и гнев, куда ни бросит взгляд. Ты ведь знаешь, какой она бывает. И ты знаешь, как они с Ди могут ссориться. Только перья летят. Не расстраивайся, Брэда. Джерри похлопывает ее по руке. Я думаю, в этой ситуации помощь они неоценима. И я совершенно уверена, что вы отложите все прошлые ссоры, разногласия и найдете силы совсем разобраться. Ой, они это хорошо получится. Джерри легко произносит это, но за ее улыбкой прячется беспокойство старой подруге. Последние несколько месяцев Брэда живет в сильном напряжении, и, насколько видит Джерри, ни ее муж, ни Ди, ей совсем не помогают. Возвращение Энни домой — это хорошо, Джерри в этом уверена. Может, стоит самой поговорить с ней, просто чтобы рассказать некоторые подробности и убедиться, что девочка понимает, что испытывает Брэда пытаясь сама совсем справиться. «Надеюсь, ты права. И вообще сильно хуже уже не станет. Ох, чуть не забыла. Перед уходом выдай мне твоего снотворного». «Я прямо сейчас принесу бутылочку, чтобы не забыть». Джерри встает и идет в заднюю комнату, где она хранит травы. «Я слышала, какие-то американцы сняли кейблотч на лето», спрашивает она у Брэда. Встретила Джон Коуди в аптеке. Она рассказала, что они из Калифорнии. Джерри ставит на стол перед Брэдой большую бутылку с жидкостью темного цвета, и та сразу кладет ее в сумочку. «Все верно, я уже разговаривала с этим парнем. Он вроде бы снимает документальный фильм о телеграфной станции. Приехал собрать материал. Представь себе, очень симпатичный». Хотя не особо разговорчивый, он спрашивал про ключи от станции и я отправила его к Батишенану. У него подмышкой была Irish Times, так что я сказала, что Independent лучше. Поздравила с приездом в Балиану и посоветовала обязательно приходить в отель ужинать. А он что ответил? Поблагодарил и сказал, что примет это к сведению, а еще, что завтра купит Independent. «Как его зовут?» Дэни О'Коннел, «Великий освободитель», — Брэда улыбается. «Именно это я и сказала. Он ответил, что много кто говорил ему это, и что ему есть на кого равняться. Довольно находчиво, даже забавно». И убежал. «Ну, если он здесь ради телеграфной станции, мы будем часто его видеть». «Я тоже так думаю». Кстати, о телеграммах. У меня тоже есть интересная новость. Джерри говорит, будто бы небрежно, но внимательно следит за реакцией Брэды. Ей не хочется расстроить старую подругу, тем более, что та сейчас переживает трудные времена. Но Брэда все равно узнает рано или поздно. Возможно, новость ее даже порадует. Да? Что такое? Письмо от Барри. Он возвращается домой. Возвращается? Сюда, в Балиану? Да. Скоро должен приехать. Почему? Бреда явно опешила. То есть, почему именно сейчас? Через столько лет? Что-то со здоровьем. Точно не знаю, но вряд ли он мог отказаться. Понятно. Когда он приезжает? На следующей неделе, в среду, кто-то подвезет его из Дублина. Он, конечно, остановится у тебя. Да, план такой. Ты, наверное, рада, что он побудет дома. Бреда улыбается, но Джерри не понимает, довольна она или расстроена. В любом случае, вскоре после этого она уходит. «Ну вот», — думает Джерри, — «теперь она знает». Нельзя было не сказать. А то, что новость взбудоражила Бреду, не ее вина. Люди склонны считать, что как только вам исполняется 50, сердечные дела навсегда остаются позади. По опыту Джерри все наоборот. Чем старше вы становитесь, тем дороже вам близкие люди и воспоминания об ушедших временах. То, что вы, возможно, не видели этих близких всю жизнь или что их судьба сложилась совершенно иначе, чем ваша, не имеет ни малейшего значения. Как только кто-то обосновался в вашем сердце, он остается там навсегда, как бы далеко жизнь вас ни разбросала. И забыть его все равно, что вырезать кусочек сердца.